Сначала в пыльной утробе шкафа царила полнейшая тьма, а потом свет постепенно стал просачиваться через щелочки и зазоры между рассыхающимися дверцами и стенками. — А теперь, господа, начинайте медитировать, — прошептала девушка, подталкивая Сергея в бок, — только без дураков, господа, с полной отдачей. От этого зависит наша жизнь. Лети, Горо и Илья послушались немедленно. Роман, которому постепенно становилось все хуже, прикрыл глаза и, казалось, просто отключился от реальности, хотя и не потерял сознание. Кайнделл ничего ему не сказала, потому что его состояние, пожалуй, годилось не меньше, чем полноценная медитация. В свою очередь Сергей несколько минут честно пытался медитировать, но у него ничего не получилось. Снаружи уже постукивали каблуки. Чужие явно расхаживали по костюмерной, то ли в поисках, то ли для очистки совести — И тогда, доведенный до отчаяния, парень поднял глаза вверх и забормотал почти неслышно. «Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедна, избави меня и же и неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриши язык свой, як измин, яд аспидов под устами их, сохрани мя, Господи, из руки грешнич, от человек неправедных измимя, и же помыслиши запяти стопы мая». Псалом 139. Молитва коснулась их сознания будто перышко, щеки, и удивительным образом умиротворила прячущихся в шкафу. Кайндл, владевшая приемами работы с сознанием, скрывающими ее присутствие от любых, даже магических, глаз, намного лучше, чем медитация, внимательно прислушивалась к происходящему снаружи. И скоро убедилась, что люди алого круга даже и не подумали заглянуть в закуток, где стоял шкаф. Правда, поисковые чары кто-то применил, но такие слабенькие что, ощутив их присутствие, девушка едва не рассмеялась. Даже просто притихших, не использующих магию ОСНовцев, они вряд ли нашли бы, а перед медитирующими, то есть отправившими свои сознания в иные сферы, были совершенно бессильны. Отгородив себя барьером иного пространства, она с любопытством следила за тем, как заклинание пыталось отыскать чужих, и, потерпев фиаско, свернулась и рассыпалась в прах. Никто здесь не ни колдовал, не пользовался артефактом, уцепиться за оказалось не за что, а молитву, как магию, оно не восприняло. Вскоре преследователи покинули консерваторию, должно быть, решив, что беглецы умудрились каким-то образом выбраться из здания, не оставив следов. Тогда-то Кайнделл и растолкала соратников, погрузившихся кто в размышление кто в молитву, а кто в собственные страдания. Отбой, враги ушли. — объявила она, помогая Роману выбраться из шкафа. — Приведем себя в порядок и будем думать, что делать дальше. Кстати, вы сегодня явились свидетелем того, как действует так называемая эгрегориальная магия. Другими словами, простая молитва. Спасибо, Сергей, ты нас здорово выручил. Кайндл снова уложила Романа на гладильный стол и велела нагреть воды. Под прикосновениями ее рук раненый мгновенно уснул, и на лице его появилось умиротворенное, счастливое выражение. Девушка ощущала удивительный подъем, прилив энергии. А потом вспомнила, что это здание от крыш до подвалов переполняют человеческие эмоции, восхищение и горе, тоска и радость. То, что Аристотель называл катарсисом, что неоднократно рождалось в этих стенах, как отклик на увиденное, то, что пробуждало к жизни человеческую душу, одарило ее сейчас огромной чародейской мощью. Она приложила ладони по обе стороны раны, после того, как сняла повязку, а также разлившуюся пленкой и отвердевшую коллагеновую губку. Перебирая заклинания, словно струны арфы, она срастила один за другим все крупные сосуды, а мелкие под воздействием все тех же чар срослись сами. Восстановив ток крови в романовой ноге, она влила в него часть заемных, уже усвоенных ею сил, а потом провела пальцем, по впадинке образовавшегося шрама. Поколебавшись, все-таки не стала тратить сил на то, чтобы совсем убрать его. В конце концов, шрамы — украшение мужчины. — Эй! Она сняла с Романа чары сна и похлопала по щекам. — Приди в себя. — Мужчина! — У меня имя есть. Вяло возмутился тот, медленно приходя в себя. — Вставай, мужчина, Роман. Будем чай пить». Он приподнялся и спустил ноги со стола. Неловко двинувшись, поморщился. — Болит, черт! — Не чертыхайся! — машинально отозвался Сергей, расставляя на столе чашки. — Терпи, — ответила Кайндал. — Илья, слетай вниз в буфет, принеси хоть что-нибудь. — Лапша быстрого приготовления, бомж-пакеты. В смысле, там должны быть наверняка. хотим мне перекусить. — У меня от этой лапши только аппетит просыпается. — Ну, что я могу сказать? Поройся там повнимательнее, вдруг на рой окорок. Если я буду в местном буфете искать окорок, то этот процесс может растянуться на годы. Сам смотри, что тебе милее, похлебать лапшу или рыться в поисках окорока? Да ну тебя пробормотал он, уходя. Однако через полчаса приволок на себе довольно внушительную груду снеди Хлеб, нарезанную докторскую колбасу, черствые булочки, салат в пластиковых коробочках, банки рыбных консервов, огурцы, помидоры и даже несколько пирожных. Разумеется, отыскал чай, кофе в пакетиках, сахар, сливки и несколько коробок бульонных кубиков. Бомж пакетов не нашлось. Отчитался он, вываливая содержимое сумки на стол. Консервы просроченные. Да и салаты не внушают особого доверия, но я все-таки принес. Вдруг можно есть? Фу! Летти открыла один из пластиковых контейнеров. Оттуда кисло пахнуло плохим, явно застарелым майонезом. — Ну, извиняйте, — протянул расстроенный Илья. Что было, то и принес. — Консерва-то сильно просрочены полюбопытствовал Роман и взял жестяную банку. Повертел в пальцах. — Не так, чтобы очень. хе Делали еще до катастрофы, — отметил Сергей, тоже взявший банку в руки. — Срок годности только-только истек. Можно и рискнуть. Разлили воду из самовара по чашкам, добавили сахара и сливок тем, кто желал. Кайнделл в задумчивости пожевал пирожные, огурец посыпала кусок хлеба солью и, откинувшись на спинку стула, задумалась. Преследователей им удалось обмануть. Однако теперь настало время решать, что делать и где искать своих. Долго в костюмерной не просидишь. И тем более теперь, когда они не обременены раненым, в этом не оставалось никакого смысла. Она с трудом припомнила номер телефона Шреддера — на цифры у нее была очень плохая память — и лишь после этого сообразила, что у нее нет мобильника, а городской телефон уже три года как не работает. Мысленно порывшись в своих вещах, она убедилась, что и там ловить нечего. «У кого — У кого-нибудь есть сотовый спросила она, краша печенье Все переглянулись. По очереди отрицательно покачали головами. — Нет, нету. — Надо бы как-то связаться со Шреддером, — озабоченно сказала она. — Куда можно податься теперь? — Штаб-квартиру разгромили. — Где находится новая база, я не знаю. Я даже местоположение старой базы еще не успела выяснить. Так что на наших мы можем наткнуться разве что случайно. — Надо подумать, где мы можем их найти, — задумался Илья. — Видимо, там, где будет драка. — Скорее, там, где они попытаются раздобыть оружие или сведения, — поправил его Кайндл. — Ты что имеешь в виду? — Техномагов. Транспорты с оружием из Европы в порт вряд ли допустят. То есть допустить-то допустят, но позволят ли ОСН их разгружать, очень сомневаюсь. Тем более, что Один уже решил прервать договор с европейскими фирмами. Там, конечно, арсеналы богатые, но и требуют они. — откуда ты знаешь, что собирается делать Один? — изумился Сергей. — Догадалась по кое-каким обмолвкам. — Нет, ну правда, зачем нам европейские арсеналы? — вступил Илья. — Нам бы до наших добраться. Оружие будет по самые уши. «А может, он и натолкнулся на какой-нибудь местный арсенал?» — предположил Роман. «Поэтому и отказал. Нашего собственного оружия нам действительно хватило бы надолго, если, конечно, его еще не разворовали. Последнее весьма вероятно». «Но почему именно техномаги, прервав Романа, разливающегося соловьем о человеческой склонности воровать, с недоумением спросил Илья? Почему именно они?» Девушка пожала плечами. «У них есть оружие и сведения». Универсальная такая сила. Только вот почему Алый Круг не пытается привлечь их на свою сторону? Техномаги обладают недюжинной силой, но сражаться за мировое господство им как-то неохота. Вернее, они готовы покорять мир, образно говоря, долларом, то есть тем, что изготавливают или добывают, в смысле ценной информации. Они, если пожелают, могут стать весьма серьезным противником, но это совершенно не соответствует темпераменту большинства из них. Но они могли бы помочь нам, разумеется, если мы окажемся в состоянии предложить им что-нибудь очень ценное, какую-то важную перспективу. Например, ну, к примеру, положение в новом обществе. Ведь Один что-то предлагает на будущее. Если бы он пообещал техномагам нечто серьезное в будущем и что-нибудь ценное сейчас, ту же поддержку, к примеру, уже немало, то, возможно, добился бы их поддержки, но это уже вопросы политики. — То же самое могут сделать и люди ночи. — Разумеется. Никому нельзя запретить вести переговоры и искать сторонников. — Так, может, ночи это уже удалось? — воскликнула лети всерьез заинтересованная всем, что связано с техномагами и любой компьютерной техникой. — Сомневаюсь. Это быстро стало бы известно. А подобные переговоры невозможно провести быстро. Они доели и аккуратно прибрали за собой. — Даже кружки расставили в том же порядке, в каком они стояли прежде. Кайндал распорядилась отнести и поставить на место самовар, а также восстановить традиционный вид шкафа. Покосилась на Романа. Тот неуверенно пробовал ногу, наступал то так, то эдак. Иногда морщился, но больше по инерции, в ожидании боли. Попереминавшись, он взглянул на девушку и кивнул. — Отлично! — сказал. — Ну, пойдем. «Куда — Куда? — вмешался Илья. — К техномагам. Кайндл пожала плечами. Нам нужен телефон, ну и информация. — И тебе есть чем заплатить? — Попробуй договориться, — уклончиво ответила она. Из консерватории они выбирались со всеми предосторожностями, вступали беззвучно, всякий раз предварительно заглядывали за повороты. Впрочем, здание давно опустело, и шаги по мрамору гулка отдавались в сводах. Чужаки покинули театр. Но далеко ли они ушли, вот что занимало команду. Первой из раскуроченных дверей выглянула Кайндал. Створки пребывали в таком состоянии, будто по ним прошлись на тракторе, и вряд ли работникам консерватории удастся привести их в порядок, просто врезав новый замок. Вслед за девушкой из дверей шагнул Илья с автоматом на изготовку, повел дулом, и от этого движения отскочила за угол приземистая женщины в кое-как накинутом пальто, явно направлявшаяся к развороченным консерваторским дверям. Она уже приготовилась махать руками и ругаться, все равно на кого, но, увидев оружие, пошла за лучшее переждать. «Очень кстати, что промолчала», — подумала Кайндл. «На крик могли отреагировать чужаки. Бог их знает, насколько они удалились. Крик обязательно привлек бы их внимание. В этом районе города обычные люди старались не кричать лишний раз, И вообще давно отвык лишь уметь, потому что это было небезопасно. Девушка огляделась и направилась в сторону набережной мимо детской больницы, сейчас пустующей, и консульства. Остальные шли за ней, то и дело нервно зыркая по сторонам. — Нам нужна машина, — объявила Кайндл, остановившись на углу рядом с прежним итальянским консульством. Совсем недалеко у штаб-квартиры ОСН до сих пор виднелись вспышки магии и чувствовались колебания энергетического поля, и теперь показываться так близко от этого места являлось верхом безрассудства. Поэтому и задерживаться здесь Кайндал не собиралась. Есть машина. Илья ткнул пальцем и заспешил к мосту, возле которого действительно оказался припаркован автомобиль, на первый взгляд не пострадавший ни от огня, ни от магии. В современных обстоятельствах пригодные к угону транспортные средства — не защищенные добрым десятком смертоносных заклятий, а здесь явно не было ничего опасного магического, большая редкость. — А ты умеешь вскрывать машины? — спросила она, стараясь не отставать от тверчанина. — Умею. Ну, соображу. Сейчас он выдернул из-за пояса тонкий нож и воткнул его куда-то в зазор между дверью и корпусом замка, что-то там подцепил, дернул вверх и распахнул перед девушкой водительскую дверь. — Ты нас повезешь, так? повезу если сможешь снять блокиратор заметил залезая в салон сергей и показал рукой на большое желтое текстолитовое плечо рулевого противоугонного устройства уверенно лежащее на приборной панели кандел пожала плечами развернула ладонь ребром к замку и резко повернула в замке что то смачно хрустнуло да сказала она задумчиво выворачивая уже бесполезное желтое бревно в сторону Кажется, я его сломала. На твоем месте? Я бы поторопился. Сухо заметил, садясь в салон Илья. Кажется, нас обнаружили. Без особой спешки девушка помнила, что от спешки никакого толка, один вред. Она поправила зеркало заднего вида и в нем действительно заметила какое-то движение, впрочем, пока довольно отдаленное. К машине кто-то бежал, причем именно со стороны разгромленной штаб-квартиры. Кайндл поставила ладонь напротив замка зажигания и на этот раз направила в глубину машинной электроники осторожный, вкратчивый импульс, чтобы ничего не испортить. В машине разместились с трудом. На передние сиденья втиснулся неуклюжий гору, а Илье, Роману, Сергею и Лете пришлось довольствоваться оставшимся задним. Правда, быстро оценив достоинства кузова типа «Универсал», шустрая и иномерянка тут же перебралась в багажное отделение где и свернулась клубком, будто настоящая кошка. Но даже в этой ситуации трое крепких, широкоплечих и подзавязку экипированных парней оказались стиснуты до такой степени, что ни рукой, ни ногой двинуть уже не могли. А Эда быстрее нервно напомнил Тверчанин. «Я тебе предупреждала, чтобы ты меня не дергал?» Спокойно поинтересовалась девушка, еще разок поворачивая ладонь. «Машина все не заводилась». Должно быть, долго простояло здесь, на набережной. Если сел аккумулятор, тогда вообще пешком придется. — Не сел, — вдумчиво ответил Роман. — Уверен? — Он покалывает, — туманно заявил маг. И Кайнделл не стала требовать от него объяснений. Каждый чувствовал близость источника энергии по-своему. Тогда надейся, что заведется. Кстати, Роман, зачаруй-ка колеса от выстрелов. Тот спохватился, торопливо задвигал руками, что сразу же вызвало ворчливые и не совсем цензурные замечания Ильи и глубокие вздохи Сергея. Оба попытались отодвинуться подальше от Романа, чтобы предоставить ему место для размаха. Некоторые чародеи предпочитали заклинать словами, некоторые жестами. Кто-то обходился без того и другого, а по сути здесь все зависело лишь от личных предпочтений. Но попытка эта оказалась родни надежде протащить канат через игольное ушко.